Глава сороковая. Коль новое что хочешь получить, то и дорогу выбирай другую. Непонятно, как успела Агата до избы добежать, до да поветровки той самой наверх забраться. А головёшки внизу прыгают, зубами щёлкают, никак не хотят еды лишаться. «Уй, я вам!» — пригрозила девушка, потрясая кулаком. И, словно поняв её, те начали медленно откатываться, возвращаясь на свои колья а кто и под дом закатился, да так там и остался. А Агата, чтобы времени зря не терять, растопила печку, да нить в руде своей испачканную в огонь кинула. Жадно полыхнуло пламя, подарок слизывая, да тут же в пепел его обращая. А Агата выдохнула. Успела она до возвращения ведьмовки лесной управиться. И только отошла от печи девушка, да к выпеченному хлебу подошла, проверяя, как через порог переступила яхта. Взглядом всё своим тяжёлым окидывая, да пристальнее и пуще всего на саму Агату смотря. «То ты хоть ни в чём не повинен, и то сожмёшься да испугаешься. Чего уж об Агате говорить». Замерла она, да в пол уставилась. Долгими ей те мгновения почудились, в которые яхта на неё смотрела. Взгляд-то она потом перевела. Да вот новая напасть, колдунья носом повела, будто унюхав что. Тут уж и вовсе руки у девушки ледяными стали». Да пол под ногами будто и не деревянным был, а как кочки болотные, качается туда-сюда. «С возвращением, бабушка!» — молвила Агата, лишь на мгновение подняв глаза на хозяйку избы на костях, и снова перевела взгляд на пол, чувствуя, как немеет всё внутри. И уж к чему она бегала еговну до да кошины вещать? Лучше бы тихо тут сидела. Да вот только и вдруг горять, коль уж ей такая возможность выпадет, ведь снова пойдёт. И тут увидела она что зацепилась сосновая иголка за подол юбки, а Агата, торопясь, не заметила её даже. И как теперь быть? Вдруг яхта увидит. Что тогда Агате сказать? Где она тут в избушке сосну нашла? «Вижу, выполнила мой наказ. Напекла хлеба», — проговорила яхта и прошла к печи, садясь рядом с той и приваливаясь к тёплым камням спиной. «Вот сейчас отдохну малость и пойдём к табуну моему». Видно пастух совсем от дел отлынивать стал. Недобрые вести ворон мой принёс. Совсем с конями беда творится. Не знаем и нету ни отдыха. На стол накрой, велела колдунья. Поем и пойдём. Хлеба дай, да молока я принесла. Налей, да себе тоже, чай ночь не спать. Агата быстро шагнула вперёд, да сосновую иголку, упавшую с юбки, ногой под лавку смахнула а после подошла к лавке, на которой кувшин стоял. Да молоко то по кружкам разлила. Тёплое ещё, парное. И где только его ведьма взяла? Не как у какой коровы в деревне сцедила. А яхта встала, кряхтя, да в углу от пучка травы пару сухих стебли оторвала, и в молоко агаты по кружкам разлитое бросила. «Бадан это, он сил даёт. Запомнила? Листья его после схода снега готовят. Ни раньше, ни позже». «Запомнила бабушка», — кивнула Агата, отпивая из кружки. «А коля запомнила, так готовься. Будем сегодня пастуха подле коней ждать». «Пастуха?» — спросила девушка, вспоминая, что никакого пастуха рядом с конями не видела. «Да это не так важно. Ей яхту заговорить, а тут и повод появился. И пока ведьма будет разговаривать, Агата уж найдёт причину под лавку наклониться, да иголку ту самую сосновую себе в башмак сунуть» а там уж в лесу, где выкинет». «Он самый пастух Горевый. Не приметила ты его просто в прошлый раз», — устало кивнула головой ведьма. И паук, висящий над её головой, суетливо поднялся по тонкой паутине и спрятался между старых досок. «Да хлеб с собой не забудь взять», — велела яхта, заканчивая скромную трапезу. Агата же начала раскладывать хлеб перед ведьмой, спрашивая, какой с собой взять. «Вон тот, который горелый самый», — махнула рукой старуха, указывая на румяный каравай. «Не было там и крохи горелой. Да разве ж будешь с ведьмой лесной спорить?» Вот и Агата промолчала, втряпицу его заворачивая. «Ты давай поживее», — недовольно проговорила старуха. «Нам уж выходить пора. Да мешок для воды возьми, по дороге в колодце наберём». «Так, бабушка, мы где в прошлый раз проходили, там колодца не было. Никак другой дорогой пойдём?» спросила Агата. И под гневным взглядом старухи тут же замолчала. Не понравились слова её ведьме. «В тот раз не было, в этот будет», — припечатала та. «Калюма нет, то молчи, чем глупости говорить. У тебя одна чай-дорога. По ней всю жизнь не топтала землю, как корова на привязи». «Да скотина и та поумнее будет!» Она хрипло рассмеялась. «Даже та порой от сарая своего сворачивает, да на огороды забредает. А тут девка глупости говорит, да спрашивает ещё. Коль новое, что хочешь получить, то и дорогу выбирай другую. К чему спрашивать? А самой догадаться нечем? Так и голова тебе тогда ни к чему. Лучше вон, с черепушками без волнами колья мои охраняй тогда. Лишу тебя тело бестолкового, и то толку больше будет». «Хоть зверьё лесное да мышей отгонять будешь!» И недовольная яхта вышла из избы, а Агата поспешила за ней, прихватив хлеб, кожаный мешок для воды и иголку сосновую.